Заставу они покинули спустя два часа. Слуй подтвердил многое из того, что рассказал комендант. Все-таки у этого смешного толстяка была какая-то странная способность выуживать из множества слухов и сплетен, что обрушивали на него подвыпившие купцы и кумушки с рынка, успевшие пообщаться с помощниками караванщиков и возницами, золотые крупицы достоверной информации. Они ехали бок о бок неторопливой рысью. На этот раз Грон изменил свои обычные привычки. Остаток пути Дейлора преодолевать в гордом одиночестве. Короткий привал они сделали у того озерца, на берегу которого он когда-то много лет назад остановился подремать после бурной прощальной ночи с Толлой. Что в тот раз спасло ему жизнь. Сейчас их сопровождал конвой, приведенный Слуем. Впереди на расстоянии арбалетного выстрела Легкой рысью выписывали петли полдюжины всадников. Сзади, приблизительно на таком же расстоянии, неторопливо ехало еще около дюжины. Тема покушений уже была обсуждена, и сейчас они говорили о вещах, более важных. Вернее, говорил Слуй. Грон больше слушал. За эту весну черный капитан успел сделать очень многое. Многое, но не все. «Значит, ты считаешь, что у нас еще есть время?» Грон повернул голову к Слую. Тот кивнул. «Да, я не думаю, что они начнут атаку до осенних штормов. Они понимают, что нападение на школы подставит их под удар корпуса. А у корпуса, даже без поддержки элитийской армии, достаточно сил, чтобы раскатать в блин те карликовые армии, которые ты разрешил иметь Винетии, Хемту и остальным». Не говоря уж о том, что из-за столь маленьких армий у них практически нет воинского резерва. «И ты уверен, что они не задействуют солдат?» Слой отрицательно покачал головой. «На первом этапе наверняка нет. А дальше все зависит от того, что получится у нас. Если мы сумеем тут же зацепить и выдернуть тех высших жрецов, которые стоят во главе заговора, и как следует напугать остальных...» то вполне вероятно, что на этом жреческий мятеж и заглохнет. И мы останемся один на один с орденом». Слуй замолчал, вопросительно глядя на Грона. Но тот ничего не сказал, и слуй продолжил. «А если не получится, то вполне может начаться всеобщая свалка». Грон все так же молча кивнул. Он все это понимал. Более того, он просчитал действия намного дальше. Эта пауза в речи Слуя как раз и была вызвана тем, что капитан как бы деликатно намекал, что пора бы посвятить его и в дальнейшие планы Грона. Но Грон пока не собирался этого делать. У Слуя и без того хлопот полон рот. Вот пусть и занимается текущими проблемами. Всему свое время. В этот момент передовой патруль внезапно разделился. Четверка с места в галоп рванула вперед, а двое оставшихся развернули коней и шустрой рысью устремились к ним. Слуй придержал коня. Старший конвоя, следовавший со остальными в тылу, проорал команду, и вышкаленные бойцы мгновенно отпрянули в стороны, образуя вокруг Грона и Слуя широкое кольцо хранения. Грон одобрительно кивнул. Что ж, этого следовало ожидать. Первых ночных кошек он отбирал и обучал лично. Приятно видеть, что его уроки усвоены и, пожалуй, что и углублены. Что там? Подскакавший сержант, старший передового охранения, четко отдал честь и доложил. Приметливый засек странный блеск в устах, и я отправил его и ящерку посмотреть, что там такое. Слуй кивнул и, растянув губы усмешки, повернулся к Грону, всем своим видом показывая, что вот оно. Очередное подтверждение всех этих историй, которые поведал ему комендант и он сам. Через полчаса впереди показалась двойка бойцов на конях. Они гнали перед собой трех запыхавшихся людей. Слуй скривился, бросил вопросительный взгляд на грона и, поймав в ответ его равнодушное покачивание головой, повернулся к старшему конвое. Креман, выдели одного, пусть отконвоируют их на наше подворье. Пусть ими займется Палап. Слуй пришпорил коня и поскакал вдогонку за Гроном, уже успевшим отъехать далеко вперед. Если даже это и были очередные убийцы, то явно из той же когорты придурковатых неудачников, что и все остальные. А это значит, что тратить на них свое время совершенно не стоило. Больше никаких неожиданностей до самого Элора с ними не приключилось. Когда они въехали в ворота, солнце уже садилось. Стражники у ворот, узнав Грона, восторженно прорали приветствие. Грон, вскинув в ответ руку и кивком попрощавшись со Слуем, дал Шенкеля хмурой буке. Вот он и вернулся.